кого в нирвану, а кого и в расход. Настя каким-то детским жестом потерла коленку. Спросила, так что, ты с ними не воюешь? Нет, я покачал головой. Плетью, знаешь ли, обуха не перешибешь. Я пас. Я буду работать на своей таможне. А в окно на землю один стану выливать помой и показывать оскорбительные жесты, пока им не надоест, и они не закатают башню в бетон снизу доверху. И если ты хочешь... «Можешь у меня поселиться».